Глава одиннадцатая. Это была ценная вещь. — Кажется, нам нужен стекольщик, — удрученно произнесла я и еще раз посмотрела на стекла. Они были чуть покрыты пылью, но совершенно целехонькие. Спрятавшись в темной нише, они словно ждали своего звездного часа, чтобы наконец встать на то место, где им и полагалось вставать. — Есть один! — хмыкнул королепчел. — Мастер на все руки! Плотник, стекольщик, да еще и столер! Как тебе? Отлично! радостно воскликнула я и довольно потерла ладони. Это то, что нам нужно. Веди меня к нему, сейчас будем договариваться. Ты знаешь, мне равных нет по переговорам. Я, когда владела кондитерской, очень часто просила своих постоянных покупателей, мужчин, конечно, сделать что-нибудь в моей лавке. Замок починить или полочку прибить. Это Голодор, твой добродушный сосед, который напророчил тебе разрушение дома в ближайшие дни. Ухмыльнулся ушастый и уселся на подоконник. О, нет, простонала я и облокотилась к стене. Да ты издеваешься ли он? А может, все же есть еще кто-нибудь, кто может помочь мне? Не думаю, не, -а". быстро закачал головой зверек и чуть не свалился с подоконника. Деревенька слишком маленькая, и мастеров здесь не так много. Раз-два я обчелся. Одна я точно эти стекла не вставлю. Кажется, надо отправляться к злому соседу и договариваться с ним. Галатур слишком вредный, чтобы делать тебе что-то просто так. Нет, он не будет. Вот только если ты дашь ему что-нибудь взамен...» «Ну что?» — взмахнула я руками и смотрелась. «У меня же ничего нет, только если последний плед». Укутавшись ставшее мне почти родным теплое одеяло, я поежилась и направилась к выходу на лестницу. «Думаю, пора обыскать дом и попробовать найти что-нибудь полезное. Вот бы клад найти, да?» усмехнулась я и вздохнула, понимая, что я слишком много пересмотрела мультиков и сказок про сокровища. — А ты знаешь, кто жил в этом доме до того, как его приобрел твой муж? — Я не замужем, прошептала себе под нос, а потом вспомнила, что все-таки я замужем. — Хотя какая разница? Что так да эдак? Польза-то от князя Дорти никакой? — Нет, не знаю. В этих местах жил сильный маг-отшельник, от которого отказались и его родственники. Он ушел в глушь, чтобы забыть о них и обо всем остальном. В этом доме, который был самым красивым в небольшом городке, он прожил до самой смерти. В те времена это был настоящий городок, здесь было много жителей. Но после того, как маг покинул этот мир, многие люди ушли из этих мест, и некоторое время здесь практически никто не жил. Я спустилась по лестнице, обдумывая то, что сказал мой пушистый дружок. И когда закрыла за ним дверь, посмотрела на Леона. Значит, у этого мага были последователи, раз он покинул это место после его смерти? Вероятно, — пожал плечами короли пчел. Их больше никто и никогда не видел. Вообще все это происходило очень давно, когда нас и в помине-то не было. Неважно, — с радостью произнесла и быстро зашагала к дому. Если бы это был самый прекрасный дом в округе, то он снова станет таким же. А я все для этого сделаю, уж поверь мне. Водушевление охватило меня с такой силой, что я тут же принялась за работу. Схватив чокнутых помощников, я начала по всему дому собирать мусор. Сначала с помощью поющей метлы почистила от грязи и пыли гостиную, а затем, наклонившись к деревянному ведру, ласково погладила его и попросила еще воды с мыльной пены. Радостно заурчав, вода начала набираться, и вот уже передо мной стояло полное ведро воды с густой мыльной пеной. Танцующая швабра, не ожидая приглашения, сиганула в ведро, и, довольно наплескавшись, начала за мной намывать пол. Ушастый смотрел на все это с явным неодобрением и время от времени довольно фыркал. Ему явно не нравилось происходящее, но он не мог ничего изменить. После гостиной я принялась за кухню. Радостно напевая песенку, я убрала всю разбитую посуду и осколки и, одновременно открывая шкафы и ящики, выгребала оттуда мусор. Но скорее я искала что-то полезное, что могло пригодиться мне для этого дома, или обмена с воршливым соседом. От непрерывной уборки мне стало так жарко, что по позвоночнику стекла тонкая струйка пота. Скинув себя покрывало, я осталась в одной тонкой сорочке и продолжила прибираться. Швабра мыла за мной, начищая дощатый пол до блеска. Смотреть за работой танцующей швабры было одно удовольствие. Но я не стала рассиживаться, а найдя старую тряпицу, намочила ее в мыльной воде и стала протирать рабочие поверхности. Полки в шкафах и ящиках и небольшую железную печку с трубой, что выходило на улицу. А потом я увидела шкафчик, который раньше не замечала. Он находился так высоко, что мне пришлось подставить стул и встать на него, чтобы добраться до пыльного экспоната и оттереть его от грязи. Когда я открыла скрипучие дверцы деревянного шкафчика, то заметила на верхней полке книгу. Ее черная кожаная обложка была покрыта толстым слоем пыли. Любопытство взяло вверх я потянулась за ней. Возможно, это была важная или даже ценная вещь, которая могла бы стать отличным обменом для моего соседа. Я схватила ее за корешок, но старый стул подо мной зашатался, и я услышала, как хрустнула ножка. Потеряв равновесие, я полетела на пол.